Раздел 46. Поначалу мы с Меной хотели отправиться в Соскатун на самолете, но для того, чтобы взять с собой ПАКС, найти клетку для большой собаки и прочее, понадобилось бы не меньше времени, чем сэкономил бы нам самолет. Так что мы все втроем погрузились в мою Мазду. Примерно через два часа езды по шоссе Менна удивил меня, спросив «Нереально скучный пейзаж, правда?». Последнее время столько в моем мире оказалось перевернуто вверх дном, что я, наверное, не очень удивился бы, если бы он сейчас снял свои черные очки и за ними оказалась бы совершенно нормальная пара здоровых голубых глаз. «Правда», — ответил я, — «но как ты об этом узнал?» «Дорога, она совершенно ровная. Уже давным-давно не было ни малейшего уклона». Пакс сидела на заднем сиденье. Я позволял ей ехать, высунув голову в окно. Привычная радость для собак, чьи хозяева часто ездят на машине, но, по-видимому, чрезвычайно редкое удовольствие для нее. Однако спустя некоторое время она улеглась головой на мою половину машины, куда падали солнечные лучи. Поскольку мы не собирались останавливаться, чтобы поесть, а мне не хотелось проезжать по тому участку шоссе, где на меня напали, то мы выбрали маршрут по шоссе Yellowhead в обход Риджайны. Когда мы подъехали к знаку, обозначающему границу провинции, я объявил. Мы покидаем Манитобу. Менна кивнул. Слышал анекдот об американской паре. Они совершенно заблудились. Остановились у заправки, и муж вошел внутрь. Где мы? Спросил он человека за кассой. Соскатун, соскочеван, ответил тот. Муж ушел, и когда он сел в машину, жена у него спросила. Ну что? Что он сказал? Хер его знает, ответил муж. Он не говорит по-английски. Анекдот едва заслуживал улыбки, но я решил, что будет вежливо издать различимый на слух смешок. Менно удовлетворенный моей реакцией повернулся на своем сиденье, насколько позволяли его габариты, и положил голову на свернутый свитер, который укрепил на боковом окне. Вскоре я услышал гортанные переливы его храпа. Давя на газ, я подумал, закрывая племенно глаза, когда спит, или они неподвижно таращатся в пространство. Один из недостатков Йеллухеда в том, что бытовых удобств на нем мало и расстояние между ними велико. Однако, когда мой мочевой пузырь уже готов был обратиться в Супернову, наконец показалась заправка. Менна и я по очереди зашли в туалет, Пакс облегчилась тут же на траве. Когда мы снова выехали на шоссе, я поднял новую тему. «Знаешь, кто сейчас живет в Соскотуне?» кайла Гурон», — ответил Менна, — «ты рассказывал». — Не только кайла сказал я, — ее брат тоже, Трэвис. Едва слышно. — О! кайла наконец, сказала ему правду, что он был Q2 и что он впал в кому из-за внешнего воздействия, а ей потом удалось его оживить, как Q3. — О! — Да. Когда Кайло сказала, что он был квантовым психопатом, Трэвис ответил. — Ну да, я всегда знал, что мало с не в своем уме. — Что? — переспросил Менно. — А, смышленый парнишка. Это да, хотя он уже далеко не парнишка. Однако она не сказала ему, что было причиной его впадения в кому. О подробностях она умолчала. Хорошо, пауза. Как у него дела? Лучше с каждым днем. Он по-прежнему передвигается в основном на самоходном инвалидном кресле, но ну а физиотерапия делает свое дело. Он уже ест обычную еду, челюстные мышцы восстанавливаются. На прошлой неделе впервые ел стейк. Даже мне было радостно видеть. Ха. — Это хорошо. Я рад, что он поправляется. — Да. Я позволил еще одному километру асфальта уйти под колеса, затем сказал. — Послушай, именно я помню, что ты говорил о дилемме заключенного, но... но у меня все шансы очень скоро встретиться с Создателем, верно? — Ну да. И, в общем, я подумал, может, тебе было бы интересно увидеться с Трэвисом. Едва произнеся это неуклюжее предложение, я мысленно дал себе пинка за то, что сказал «увидеться слепому человеку». Однако Мен кивнул Да, если он не против. Просить прощения – это очень по-христиански, и это мой последний шанс, правда ведь? И мы поехали дальше, и я позвонил домой Ребекке. Она взяла трубку и радостно меня поприветствовала. Никаких признаков того, что дочь ей рассказала о разрыве со мной. Я объяснил Ребекке, что еду в Саскатун в компании человека, который знал трейвиса в 2000-м и начале 2001-го, и спросил, можно ли нам к ней заехать поздороваться. Она передала трубку трейвису я объяснил ситуацию уже ему, и его ответ прозвучал. «Оркентин, ну, без балды. Конечно, везите его сюда». Нам предстоял еще довольно дальний путь, а, как сказал Воркентин, пришло время поговорить о многих вещах. Он познакомил меня с деталями экспериментов проекта Ясность, а я рассказал ему более подробно об открытиях Кайлы и Виктории в области квантовых состояний сознания. Однако в начале каждого часа я на пять минут включал CBC. Когда мы въезжали в Соскатун, ведущая выпуска новостей мрачным голосом сообщила. Открытые военные действия начались между Россией и США. Российская подлодка «Петрозаводск» в канадских водах моря Бофорта к северу от Токтаятука. Сегодня днем предположительно торпедировала и потопила американский эсминец Пол Гамильтон с экипажами с 280. После этого остаток пути мы сменно провели в молчании. Я привез его прямо к Ребекке. У меня совершенно вылетело из головы, что там может оказаться Райан, но так оно и вышло. Кайла намертво застряла в пробках, вызванных новыми беспорядками. Когда мы вошли, Райан восторженно взвизгнула, увидав немецкую овчарку. — О, а как его зовут? — ее поправил Менна, — Пакс. Ребекка, всегда ревностно относившаяся к порядку в доме, поморщилась, и я осознал, что должен был предупредить ее заранее о том, что Менна сопровождает собака. — А можно ее погладить? — спросила Райан. это особенная собака, — сказал Менна, — она будет довольна только когда доставит меня туда, куда мне нужно. Но после этого я сниму с нее поводок, она поймет, что теперь она не на службе, и тогда ее можно будет погладить. Райан, похоже, была заинтригована этими объяснениями, но Ребекка сказала. Дело к вечеру, а Трэвис все еще быстро устает. В доме Ребекки из прихожей вели вверх три ступени, причина, по которой Трэвис до сих пор к нам не присоединился. Мы поднялись по ним вслед за скачущей Райан. Короткий коридор выводил в гостиную. В нем по левую сторону была дверь в ванную, а по правую в графическую студию Ребекки, которую теперь переоборудовали для Трэвиса. «Дайте мне секунду», — сказал я. Я вошел к нему в комнату один и закрыл за собой выкрашенную белой краской дверь. «Трэвис», — сказал я, — «приехал профессор Уоркентин. Я хотел тебя предупредить. Он солипой». Трэвис взглянул на меня. Твердая пища отворила чудеса. Его лицо заметно округлилось с тех пор, как я последний раз его видел. — Вот как, — сказал он без всяких эмоций, но потом кивнул. — Окей, попроси его войти. Мне нужно ему кое-что сказать. Он подъехал на своем инвалидном кресле на полметра и добавил. — Наедине. Драме, на которую Трэвис надеялся, не суждено было произойти. Ему хотелось сцены «посмотри на меня», хотелось увидеть, как у потрясенного Менна отвисает челюсть при виде того, во что превратился когда-то подающий надежды атлет. Но Менна просто стоял, словно явившаяся к Магомету гора. — Здравствуйте, профессор, — сказал Трэвис. — Пожалуйста, зови меня, Менна. У Тревиса были собственные планы. Из своего пребывания в состоянии Q2 он помнил, что всегда давал оппоненту первым раскрыть свои козыри. «По словам Джима, вы хотели что-то мне сказать?» Да, черты лица менно изменились, словно он мучительно подбирал верные слова, но потом, слегка пожав плечами, он сказал лишь «Я прошу прощения». «За что?» «Ну, видишь ли, ты впал в кому в результате эксперимента, который проводили мы с Домиником Адлером, и потом...» «Я помню», — сказал Трэвис. Менно наклонил голову набок «Но Джим говорил, что ты не помнишь день, когда мы тебя отключили?» «Я солгал», — ответил Трэвис, и тоже едва заметно пожал плечами, а потом с помощью рычажков откатил свое кресло немного назад. «Старые привычки быстро не уходят». «Но...» Это было мое первое импульсивное решение за столько лет. Вам рассказали про всю эту чушь с Q1, Q2, Q3? Да. А что Джим рассказал обо мне? Что ты был Q2, но пришел в себя Q3? Да, точно. А о себе? Что он изначально был Q3, а затем очнулся в первый раз как Q1? Ага, именно так. А он вам рассказал про воспоминания и прочие, про способы индексирования? Мен кивнул Ну так вот, мне сестра тоже все объяснила. Когда Джим сменил квантовое состояние, он также сменил метод индексирования, с вербального на визуальный. А вот я нет. Взрослые Q2 и Q3 индексируют воспоминания вербально, если только они не аутисты определенного типа. Так что в моем случае ничего не изменилось. Я хорошо помнил, как пришел в вашу лабораторию и надел тот гадский шлем. Я знал, что вы в ответе за это. Изумлений на лице Менна было невозможно не заметить. «Так почему же ты не сказал Джиму?» «Я только-только пришел в себя. Не показывать сопернику карты, раньше это всегда работало отлично. Никогда не давая оппоненту, а я считал своим оппонентом всех и каждого, узнать то, что знаешь ты». «Ясно», — сказал Менна и развел руками. «Так или иначе, видишь ли, я стар, слеп, у меня диабет, и в университете меня более или менее отпустили на вольные пастбища И прежде, чем уйти, я просто хотел попросить прощения за то, что я с тобой сделал. Я надеюсь, что ты найдешь в себе силы простить меня. Ты не можешь себе представить, как это грызло меня изнутри все эти годы. Ни дня, ни часа не проходило без того, чтобы я не думал об этом. Трэвис повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к окну. С момента своего пробуждения он видел немало технических чудес, но задний двор с высоко отросшей некошенной травой, с густо синим небом, с петуниями и портулаком, с свидавшим виды столом для пикника, из этого окна мог выглядеть точно так же, как и в 2000-м и в 1950-м. — Я ненавижу это, — тихо сказал он. Менна по-прежнему стоял практически в дверном проеме. — Ненавидишь то, что я чувствую себя виноватым? «Нет, — Нет-нет, — ответил Трэвис, — не вас. Я ненавижу то, что сам испытываю эти чувства. Вину, угрызение, сожаление. А если бы все было по-другому? Когда переживаешь одно и то же снова и снова, мучаешься из-за того, что уже не вернуть, я это ненавижу. Он посмотрел на Менно. — Вы хотите отпущение грехов? — Ладно, без проблем, берите. В любом случае, чертов мир катится прямо в ад. Так что, почему нет?